Глава 12. Туман Поминутно оглядываясь и стараясь не наступить в расселину и не споткнуться об камни, я двинулся дальше. Повисший утром туман снизил и без того плохую видимость до нескольких метров. По иронии, под ногами туман был гуще, и приходилось постоянно смотреть под ноги. Естественно, что из-за этого скорость моего передвижения снизилась еще больше. Пробираясь через туман... Я почти с ностальгией вспоминал ровную, как стол, соляную равнину. Интересно, сколько придется в одиночку тащиться эти 300 километров до места посадки разведывательного бота? Даже не воспоминание, а какая-то смутная, но при этом твердая уверенность в том, что мне эта задача по плечу заставляла задуматься, что меня к такому готовили. Выглядит все просто. Нужно двигаться и не забывать о гигантских насекомых, развешивающих свои коконы в каньонах. На деле необходимо поминутно смотреть себе под ноги и останавливаться, озираясь и настороженно вслушиваясь в окружающие звуки. Ведь где коллективные насекомые обычно прячут свои коконы? Правильно, в своих логовах. Окружавший меня каньон не был похож на муравейник или улей. Но кокон-то был, он мне не почудился. И мелкая тварь собиралась звать своих на помощь, что означало только одно — они где-то рядом. Вот я и остерегался как мог. Хорошо еще, что оружие есть и целая ячейка с боеприпасами к карабину. Это много, но этот ресурс не бесконечен. И в самом ближайшем будущем мне придется решать этот вопрос. А может и нет, если доберусь до своих, и у них там уже развернут полевой репликатор. Вообще получается, как только я вышел из соляной пустыни, стрелять мне приходилось практически ежедневно, что наводит на определенные мысли. Этот мир враждебен человеку. Попробовав эту мысль на вкус, покатал ее в голове и так и эдак, понял, что она не вызывает у меня совершенно никакого отторжения или протеста. Враждебен мир? Значит, так тому и быть. Буду воевать. А кто кого это мы еще посмотрим. Эти размышления навели на вопрос о моей подготовке и психологической устойчивости. Я воспринимал свое поведение как само собой разумеющееся. Но что-то мне подсказывало, что большинство людей, попавших в мою ситуацию, вели бы себя иначе. Много бы я сейчас отдал, чтобы вспомнить те суровые военные будни. Обучение, муштру, дисциплину. Одним словом, все то, что делает из гражданского человека подготовленного опытного воина. Особенно ту часть тренировок, которая касалась выживания. Остальное, конечно, тоже мне дорого. Но навыков выживания мне не хватает сейчас катастрофически. А то, что эта подготовка у меня имелась, сомнений не возникало. Руки, сжимавшие оружие, выполняли скупые, доведенные до автоматизма действия. Столкнувшись с уродливыми и хищными гигантскими насекомыми, я не впал в уныние или ужас, а продолжал сражаться. Мысли о смерти, конечно, были неприятны. Кому вообще о таком размышлять понравится? Но ведь я почти спокойно отнесся к перспективе того, что мертвы примерно все. Да и перспектива собственной гибели не вызывала во мне бурных протестов. Больше всего не хотелось сдохнуть зазря. А так? Не хочется, конечно, но... Нормально? Нормально! Вот такие подобные мысли крутились в моей голове, пока я пробирался по затянутому туманам дну каньона. Хотелось вспомнить себя, семью родственников, боевых товарищей, подготовку и службу. Одним словом, все, что сделало меня личностью с определенным складом. Однако память представляла собой словно внутренности пустой темной бочки запах того, что там хранилось прежде присутствует, но содержимого уже давно нету. Вот это меня пугало по-настоящему. Несмотря на туман, я твердо решил большую часть светового дня идти к своей цели, а не останавливаться. А остановиться только, когда стемнеет настолько, что передвигаться станет совсем уж невозможно. Кроме того, ночь — это время охоты гигантских насекомых, пришедших за мной и охири как раз из каньонов. И хорошо бы найти до темноты хоть какое-нибудь укрытие. Вчера ночью я таки провел инвентаризацию. Инъекция стимулятора не давала мне глаз сомкнуть а подозрительные звуки в темноте постоянно заставляли напрягаться и вслушиваться. Хоть я и установил детектор движения, и тот молчал, шестое чувство все равно вопило об опасности. В крипторе обнаружилась быстро возводимая постройка, насколько я понял, смешанного назначения. Она представляла собой довольно крупное здание. Возводилось оно так. Сначала было нужно выбрать относительно ровный участок поверхности и расстелить на нем ковер 5-сантиметровой толщины после запустить встроенный насос, накачавший что-то вроде надувного ангара. После того, как надувной каркас развернется полностью, запускался процесс образования пены, которая, заполнив весь доступный объем надувной опалубки, немедленно начинала твердеть. Естественно, что мне сразу же захотелось его возвести и спокойно отоспаться в человеческом строении. Остановило только то, что это место в расселине было явно неподходящим для постройки стационарного долговременного жилья. Через дополненную реальность осмотрел остальное. Если что-то мне было непонятно или неясно, я без раздумий вытаскивал его из скриптора и осматривал, лично. Вообще, надо сказать, что лишнего тут не было ничего. Все это были предметы и ресурсы, ценные для выживания на другой планете. Палатки, одеяло, одежду, белье, мыльно-рыльные и возможные мелочи, про которые я даже не вспомнил в первые дни пребывания на планете, тем не менее именно такие вот мелочи делают жизнь легкой и приятной. Экспресс-аптечка я уже пользовался, поэтому осматривать ее не стал, а пролистал страницу дальше. Обнаружились фонарь, семь световых стержней, дыхательная маска для токсичной атмосферы, несколько внушительной длины мотков тонкой веревки и рыболовный набор, защитные очки с функцией прибора ночного видения и целая гора всевозможных мелочей, ковыряться в которые пока было неохота. Самыми полезными из которых были мультиключ-трансформер, играющий роль топора, молотка, ключей и электрической пилы, небольшая лопата, несколько баллонов металлополимера, но кроме этого было и полно специфических инструментов вроде компактного сварочного аппарата, плазменного резака и миниатюрного лазерного паяльника, заставившей меня вспомнить о том, что я вообще-то технический специалист, а не обычный космический пехотинец. Одним из самых ценных предметов была энергоячейка. Конечно, ничего фантастического она из себя не представляла, Это был миниатюрный источник энергии, однако вполне способный обеспечить электричеством жилье на долгие десятилетия. Кроме забитого сухпайками слота, присутствовал еще один с чаем, кофе, солью, сахаром, приправами. Рядом лежали зерна для посевного фонда. Хоть я и не представлял себя в роли фермера, ради интереса посмотрел, что там есть, и присвистнул. Пшеница, рис, соя, грибы какие-то белые круглые, огурцы, помидоры, яблоки, сливы, персики, виноград. Чай, смородина, малина, еще какие-то травки, в которых разбираться я сейчас не захотел. К ячейке с семенным фондом прилагалась инструкция, как и что с ними нужно делать и приличное количество концентрированных универсальных удобрений для разведения в воде. Вообще, так-то можно вполне осесть где-то и развести огороды. Я уверен, что смог бы обустроить теплицу даже на соляной равнине. Вода там есть, если вспомнить про гейзеры. Но заниматься огородничеством в полном одиночестве Как-то оно не то. На пенсии, может. В отдельной ячейке лежало несколько схем для репликаторов. Они представляли собой коробочки, обклеенные яркими наклейками, предостерегающими от неосторожного применения и несколькими стопками почти вечных пластиковых брошюрок с инструкциями по применению. Я рассмотрел их. Обычные прямоугольные пластины, живо напомнившие о бионических информнакопителях. Вообще-то такое может представлять немалую ценность для обладателя репликатора. Ведь внутри одной такой пластины содержится некий трехмерный конструктив для молекулярного принтера репликатора. Как жаль, что у меня нет этого девайса. А тогда можно было бы собрать необходимые материалы, загрузить в репликатор и напечатать то, что у меня на моих схемах. Кстати, а что там?